Не ради них, ответил его мысленный некий голос. Рейслен попытался сосредоточиться на нём. Голос был знакомый, но чей? Рейслен никак не мог вспомнить. Он знал только, что голос этот обращался к нему в минуты величайшего напряжения и сил, и звучал он тем громче, чем ближе приближалась к Рейслену гибель. "Не ради них ты жертвуешь жизнью", повторил голос. "Ты просто не можешь вынести поражения. Ты ни разу ещё не бывал побеждён, даже смертью". Рейслен набрал полную грудь воздуха и неожиданно успокоился. Он не вполне понимал, что имел в виду голос, зато заклинание всплыло в памяти легко и свободно. Астова ракхум прошептал он одними губами, чувствуя, как в хилом теле начинает пульсировать магическая энергия. Но в это время новый голос разрушил его транс. На сей раз это был голос живого существа, мысленно обращавшегося к нему. Раскрыв глаза, Рейслен чуть повернул голову и посмотрел на спутников. Голос принадлежал женщине, принцессе истребленного племени варваров. Рейслин взглянул на золотую луну, она шла к нему, опираясь на руку стурма. Это ее разум коснулся его сознания. Рейслин смотрел на прекрасную женщину холодно и отстраненно. Его зрение, искаженное зрение мага, давно убило в нем всякое плотское вожделение. Он просто не видел красоты, так притягивавшей Таниса и его брата-близнеца. Зрачки, принявшие форму песочных часов, рисовали ему картину старения и умирания. Он не чувствовал к золотой воине ни тепла, ни сострадания. Он знал, что она жалела его. Он ненавидел её за это. Ещё он знал, что она боялась его. Почему же теперь она обращалась к нему? "Жди", молча говорила она, и Рейслин понял. Она догадалась, что он задумал, и хотела сказать ему, что нужды в этом нет. Она, а не он, была избрана для жертвоприношения. Холодные глаза Мага следили за золотой воиной, подходящей всё ближе. Она не сводила взгляда с драконицы. Стурм, торжественно выступавший рядом с ней, казался благородным героем древней легенды, подобным самому Хуми. Более подходящего помощника для своего жертвоприношения Золотая Луна при всем желании не могла бы подыскать. Но почему речной ветер ее отпустил? Неужели не понял, что затевается? Рейслин бросил быстрый взгляд на речного ветра. «Ну да, конечно. Рядом с ним стоял полуэльф и... чего еще от него ждать?» С кровью и мукой рожал какие-то мудрые и благородные слова. А варвар, похоже, сделал судороги, как карамон. Райстин снова устремил взгляд на золотую луну. Бледная, но исполненная решимости, остановился она перед драконицей. Стурм стоял рядом с ней, явно переживая мучительный душевный разлад. Гыдима золотая луна заставила его дать обед безпрекословного послушания, и честь обязывала рыцаря исполнить его. Мак насмешливо скривил губы. Между тем Хесан заговорила, и он напрягся всем телом, готовясь, если потребуется, действовать быстро. Сложи свой жезл. Его место здесь, среди других реликвий глупости и тщеты рода Лускова. Рельеф драконицы золотой, воняющей, ваяло снявшейся чешуйчатой головой на куче сокровищ, громоздившихся у алтаря. Но золотая вона, парализованная магическим страхом, не двигалась с места и лишь дрожала всем телом, не сводя взгляда с чудовища. Стурм отчаянным усилием воли гнал страх прочь, обшаривая глазами комнату в поисках дисков Мешакаль. До сих пор он и не подозревал, что кто-то или что-то способно внушить ему подобный ужас. Вновь и вновь повторял он про себя кодекс: честь это жизнь. Хорошо сознавая, что лишь гордость не даёт ему обратиться в позорное бегство, Золотая Луна ощущала, как дрожала его рука, видела пот, катившийся по его лицу. Богиня, милая богиня, кричала её душа. Дай мне мужества. Стурм Легойн каталкнул её локтем, и она поняла: следовало хоть что-то сказать, ибо молчание опасно затягивалось. А что ты дашь нам взамен чудесного жезла? Золотая Луна заставила себя говорить спокойно, хотя в горле у неё пересохло, а язык одеревенел. Драконица засмеялась жутким отвратительным смехом. Что я тебе дам? Красные изменённые глаза в упор смотрели на Золотую Луну. Ничего. Ровным счётом ничего. Я не торгуюсь с ворами. Хотя она откинула голову и прищурилась, потом играючи коварно рысли на когтим. Макс дрогнул, но не издал ни звука. Драконица приподняла лапу ровно настолько, чтобы все видели кровь, капавшую с когтя. «Нельзя исключить, — сказала она, — что повелитель Верминард, верховный владыка драконов, по достоинству оценит добровольную выдачу жезла. Возможно, даже он проявит милосердие, он, знаете ли, жрец, а у них такие странные понятия. Но знай, вождь Квешу, твои друзья повелителю Верминарду ни в коем случае пригодиться не могут. Отдай жезл, и они будут пощажены. Если же ты будешь упрямиться, и я возьму его силой, они умрут». И первым умрёт маг. Притворившись сломленной, Золотая Луна бессильно поникла. Шторм придвинулся ближе, словно бы утешая её. "Я нашёл диски", прошептал он хрипло и крепко сжал её трясущуюся руку, тихо спрашивая: "Ты не передумывала, госпожа?" Золотая Луна качнула головой. Она была смертельно бледна. Тонкие пряди бледно-золотых волос выбились из-под повязки и упали ей на лицо, не давая драконице рассмотреть его выражение. Воспользовавшись этим золотая луна чуть заметно улыбнулась рыцарю, и он поразился тому, как похожа была она в этот миг на мраморное изваяние богини, та же надежда, смешанная с печалью. Она ничего не сказала, но Стурм всё понял и склонил голову, покоряясь её воле. "Я не посрамлю твоего мужества", сказал он тихо. "Я не подведу тебя". "Прощай же, рыцарь. Скажи речному ветру". Слёзы навернулись на глаза золотой луны, голос сорвался. Но ячь что решимость всё-таки оставит её, она двинулась навстречу драконице, и голос мешакаль наполнил её разум, отвечая молитве: "Смелее, простирай жезл и победишь". И золотая луна, укрепившись духом, высоко подняла голубой хрустальный жезл. "Мы не сдадимся", эхом отдался под сводами её голос, и прежде чем изумлённая драконица успела хотя бы пошевелиться, дочь вождя в последний раз взмахнула жезлом и ударила им как тестую лапу, занесённую над Рейстленом. Жезл зазвенел от удара и разлетелся в дребезги. Потоком хлынул слепящий голубой свет. Он расходился волнами, обволакивая драконицу. Хисант издавала яростный вопль. Она была ранена, тяжело и смертельно, хлеща могучим хвостом, извиваясь, стиясь вырваться из пылающего голубого огня. Она мечтала лишь об одном успеть уничтожить тех, кто посмел причинить ей подобную муку. Но немилосердная голубая пламя пожирало её и золотую луну. Дочь вождя так и не выпустила обломка жезла, оставшегося в ладони. Она еще тянулась вперед, пытаясь достать им драконицу. Вот пламя коснулось ее рук, и все тело пронизало немыслимое жгучее боль. Она зашаталась и упала на колени, по-прежнему не выпуская обломка жезла. Какое-то время она еще слышала над собой виск и рев драконицы, потом звон посоха заглушил все звуки. Боль, пожиравшая тело, утратила реальность. Невероятная усталость окутала сознание. «Я усну», — подумала золотая луна. Я усну и проснусь там, где мой истинный дом. Стурм видел, как голубое пламя медленно и неотвратимо обволакивающее драконицу, переметнулось по обломку жезла и окутало золотую луну. Между тем звон колосся всё громче и громче, пока не заглушил даже вопль гибнущего чудовища. Стурм бросился в облок золотой луне, думая вырвать у неё из руки обломок жезла и вытащить девушку из огня, но сразу понял, что спасти её уже не успеет. Наполовину ослепший от невыносимого света, оглушённый звоном, рыцарь собрал всю свою силу и мужество, чтобы выполнить данную ей клятву и спасти диски. Он с трудом оторвал взгляд от искажённого мукой лица золотой луны, корчащейся в огне. Голова раскалывалась от звона. Шатаясь и скрипя зубами от боли, с турм рванулся туда, где заметил диски сотни тончайших платиновых листов, нанизанных на кольцо. Подхватив их, он мимолётно изумился тому, как легки они оказались. Но тут же у него едва не остановилось сердце, ибо из груды сокровищ вдруг поднялась окровавленная рука и вцепилась в его запястье. Помоги! Рыцарь не столько услышал голос, сколько ощутил мысль. Схватив Раисты Назару руку, он поставил его на ноги. На алых одеждах мага расплывались тёмные пятна крови, однако, похоже, он не был серьёзно поколечен. Стоять во всяком случае мог, но вот идти Рейслин оглянулся в поисках друзей, однако в слепящем пламени ничего не смог рассмотреть. Откуда ни возьмись, подле него возник Карамон. Доспехи богатыря ярко горели, отражая голубой свет. Рейслин так и вцепился в него, прошипев. «Помоги отыскать книгу!» «Да ну тебя с твоей книгой!» — заорал Карамон, порываясь его подхватить. «Бежать надо!» Лицо Рейслина исказило судорога ярости и отчаяния. Он молча упал на колени и принялся рыться в грудах драгоценностей. Карамон попытался оттащить брата, но Мак его оттолкнул. А звон, пронзительный, невыносимый звон всё ещё длился. От боли у Стурма текли по щекам слёзы. И в это время на пол перед ним обрушилось нечто тяжёлое. Стурм скинул глаза. Купол над ними разваливался на части. Всё громадное здание ходило ходуном, колонны сотрясало дрожь, по стенам разбегались трещины. Потом звон затих. Драконица умерла. От великолепной хисанты осталась лишь кучка пепла, курившегося дымом. Стурм вздохнул бы с облегчением. Звон однако очень скоро сменился грохотом катящихся глыб и треском каменных плит, падавших с высоты на пол. Из облака пыли прямо на рыцаря выскочил Танис. Кровь сочилась из рассечённой щеки у эльфа. Стурм схватил друга за руку и рванул в сторону калтарю, на то место, где они только что стояли, грохнулся тяжёлый кусок потолка. Похоже, весь город рушится, прокричал Стурм. Как выбраться? Танис замотал головой. Я знаю только тот путь, к которому мы пришли, через тоннель. И отскочил, уворачиваясь от камня, разбившегося о пустой алтарь. Там мы застрянем. Надо найти другой выход. Значит, найдем, — твердо ответил Танис, вглядываясь в тучи глубящейся пыли. Где все? Тут он увидел Рейслина с Карамоном. С ужасом и отвращением уставился он на мага, жадно рывшегося среди сокровищ.